почему-то засучив рукав шелкового кафтана. Профессор Йонгман остолбенел. Не мог понять, что это такое. Если шутка, то какая глупая. Если же правда... Но профессор и позднее не мог решить, что он должен был сделать, если правда. Не звать же было полицию для ареста человека, который назвал себя убийцей герцога Фридландского. К общему облегчению в эту минуту к столу подошла хозяйка постоялого двора. Она с улыбкой попросила профессора Йонгмана перевести господину и даме ее почтительную просьбу. Ей было бы очень приятно, если бы они согласились расписаться в книге для почетных гостей, с давних пор существующей в ее доме. Профессор так был рад концу неприятной беседы, что и не почувствовал обиды. Расписаться хозяйка просила лишь полковника с женой, о нем же ничего не было сказано. Он перевел просьбу хозяйки, обращаясь в знак протеста преимущественно к жене полковника. Ирландец, видимо, был польщен, тотчас согласился и в сопровождении хозяйки направился к дому. Жена проводила его счастливым взглядом. Затем объяснила профессору, что Вальтер, конечно... Немного вспыльчив, но самый милый человек на свете. «Грехи найдутся у всякого воина», — горячо сказала она. «На то они воины и мужчины. Сердце же у Вальтера золотое, и начальство очень его ценит. Вот и теперь в Вене он получил награду за службу, так что они стали богатые люди. Вальтер хочет купить имение в Ирландии, чтобы обеспечить себе покойную старость» но она решительно против этого. До старости им еще очень далеко. Сейчас, правда, в Германии неспокойно, но не всегда же это будет так. Зато все продается очень дешево. А в Богемии, где конфискованы земли разных изменников, можно купить отличнейшее имение. И совсем за бесценок, и хоть чехов она не очень любит, все же это не так далеко, как Ирландия. Вальтер все равно пока должен служить. Ему и отпуск дан только на три месяца. Гораздо было бы лучше на время отпуска уехать в Париж, где, все говорят, так весело, правда? Она, впрочем, надеется убедить Вальтера на обратном пути побывать во Франции. Там можно будет заказать и платье Правда, платья и в Вене хороши. Она кое-что купила, но в Париже они еще лучше. А Вальтер хоть иногда и горяч, в конце концов, всегда ей уступает. Такого любящего верного мужа нет, и это теперь надо особенно ценить. И немало денег он истратил на подарки ей из тех сорока тысяч, что они недавно получили. Тут жена полковника смутилась, ей не велено было говорить о сорока тысячах. Профессор Йонгман угрюмо мычал. Очевидно, сомневаться не приходилось. Он только что дружелюбно пил вино с убийцей Альбрехта Валенштейна. Убийца же, ясное дело, ни малейших угрызений совести не испытывал. Был весел, спокоен, счастлив. И странные мысли встревожили душу профессора. За ними не расслышал он вопроса дамы. Ей хотелось знать к какому ювелиру в Амстердаме обратиться. Вальтер в свое время подарил ей одну золотую штучку. Теперь в Вене он купил еще три отличных больших бриллианта. Хорошо было бы ими украсить первый подарок Вальтера. А то без драгоценных камней роза не имеет должного вида. Не правда ли? С этими словами... Достала она из сумки золотую розу на синей ленте. Свет погас в глазах профессора Йонгмана. Перед ним была священная эмблема невидимых. И в ту же минуту он с ужасом вспомнил этого убийцу. Он видел когда-то в Регенсбурге, в доме почтенного врача Майера. Профессор Йонгман побагровел. Выпучив глаза, он с минуту в упор глядел на удивленную даму, встал, снова сел, затем сорвался с места и, мимо возвращавшегося к столу полковника, почти бегом прошел в дом, потребовав счет.